Настроиться на работу никак не получалось. Максим всё думал о бутреннем разговоре. Сегодня он узнал Лизу совершенно с другой стороны, и оказалось, что перед бронёй скрывается вполне себе нежная, не даже уязвимая девушка, а не железка. Лиза скинула перед ним не только одежду, она обнажила душу. "Поплыл, братишка". Кирилл слушал размышления Максима и становился мрачней с каждым словом. "Мне плохо на тебя крутило". «Кирич, я знаю вашу взаимную нелюбовь, но все же давай будем держать себя в руках и соблюдать приличия». Максим остро, как никогда, ощутил неприязнь к словам друга. Это тоже было для него в новинку, и пока он не понимал, как относиться к таким вот открытиям. Кирилл – его лучший друг, лучший и единственный. Если можно так выразиться, однажды он выбрал эту дружбу и с тех пор дорожил ею. И искренне дорожил, а не ради соблюдения каких-то социальных норм. Но Лиза тоже его выбор, и он, как взрослый мужчина, имеет право распоряжаться своими решениями на собственное же усмотрение. Критиковать Максима можно за его работу, и здесь он даже с радостью и благодарностью принимает конструктивные мысли. Когда дело касается личного, просто будьте любезны, не пересекайте черту. Максим ведь не пытался навязать Кириллу свое мнение, когда тот, например, покупал машину. Очевидно, что оранжевое безобразие – лишь часть эпатажного образа. но друг мог приобрести что-то для повседневной жизни и спокойно разъезжать по городу, не распугивая других водителей. Если разобраться, подобное чудо на дороге представляет реальную опасность, действуя этаким раздражителем и отвлекающим фактором. Максим промолчал тогда, но не смог сдержаться теперь, а выплеснул на друга слова, будто кипящий чайник кипяток на плиту. «Твой мозг отравлен гормонами и любовным ядом, которые женщины впрыскивают в нас через поцелуи». Ответил Кирилл, мужественно выслушав триаду Максима. Только поэтому я на тебя не обижаюсь и даже не передумываю дарить картину. Между прочим, ты рисковала лишиться её, потому как она осталась в моей машине, которую, как оказалось, ты ненавидишь и пролежала в ней всю ночь. Кирыч, чёрт с ней с машиной. Пошёл на попятную, Максим. Я реально чувствую себя гранатой, у которой уже вырвали чеку. Ты не поверишь, о чём я думал после того, как ко мне в руки буквально свалилась трептизёрша. Он замолчал, уставившись на Кирилла. Тот подался вперед, на лице его играла глупая улыбочка, а весь его вид кричал. Я все прекрасно понял, красочно нарисовал в уме и, возможно, изображу на очередном шедевре. Нет, совсем не о том, — махнул рукой Максим, развеивая фантазии друга. Я полночи не мог заснуть, потому как у меня нет снегурочки, а спрос на них ого-го какой. Хоть самому рядись и поезжай к заказчику. А что? — ухватился за слова Кирилл. Креативно, но вряд ли на твои плечи налезет шубка девочки-подростка. Кстати, взял бы на мероку вчерашней девицы идеальная снегурочка, маленькая, хрупкая, а глазище какие! Ты видел её глазище? За такие умереть не страшно. Какой ещё на мерок, Кир, у меня Лиза. У тебя дора в башке. Кирилл хлопнул себя по коленям. И одинокий друг. Была бы у тебя сейчас бесплатная дурочка с снегурочкой, а мне подарок на Новый год от дедушки Максима. «Она не такая, Кир», — произнес он сквозь зубы. Спокойствие это шло в сторону, уступая место раздражению. Максим старался списать все на усталость, но понимал, что подобные состояния накрывают его с головой не только перед Новым годом. Однако происходившее теперь било все рекорды по остроте и напряжению. Он всегда умел держать себя в руках, а тут уже едва ли не бросается на людей. Странно было ещё и то, что с лица он изо совершенно незнакомой девицы, которая к тому же едва не разрушила его личную жизнь своим эффектным появлением. И если бы не инцидент с Марией Лизой, кто знает, как бы всё повернулось. В смысле, не такая. Элеонора рассказала тебе слезливую историю, будто раздевается перед мужиками, чтобы собрать денег на операцию больной сестре. Не знаю, как объяснить, но не похоже она на стриптизёршу. Не с таким характером у шеста труца. Максим откинулся на спинку кресла, взгляд его сделался рассеянным. Рядом с ней у меня не было ощущения бездливости, что ли. Ты так говоришь, будто работаешь в службе доверия подрых женщин и знаешь всю их подноготную. Кирилл заскучал. Он не любил долгих разговоров, они его утомляли. Вот и теперь он достал телефон и сосредоточенно водил пальцем по экрану. Кира, оглянись. Слова Максима были риторическими, но Кирилл оторвался от смартфона и посмотрел по сторонам. Я работаю в сфере развлечения, не держу ферму по выращиванию благородных девиц. Но, поверь, я могу отличить приличную девушку от... неприличной. Я не говорю, что все стриптизерши потеряны для общества личности. Просто вчерашняя точно была другой. Твой Радар отдал сбой дружище. Кир поджал губы, покачал Гаой. И я не про бедняжку-стриптизершу. Кир, я на пределе. Он встал из-за стола, показывая серьезность собственных намерений. Мы ведь договорились. Молчу. Кирилл поднял руки, капитулируя. Но если ты догадался, о ком я говорю, значит, И едва успел увернуться отлетевшего в него дрокола. У вас всё хорошо, Максим Борисович, прозвучало из селектора. Нужна помощь? Всё в порядке, Юля, огрызнулся Максим. Работайте, не мешайте работать другим. Ну вот, обидела ни в чём не повинную девушку. Можно я схожу её успокою? Максим возвёл глаза к потолку и отвернулся к стене. За спиной тут же хлопнула дверь. Кирилл снова неправильно его понял. Зато он наконец остался один.